Глава девятая В замок они вернулись к вечеру. Вейш выбрал пару немолодых солдат из тех, что сопровождали их в поездке, и приказал отвезти леди в ее комнату и охранять. «Смену вам пришлют». Жени устало взглянула на него и сказала, «Ваше сиятельство, я могу дать клятву, что никуда не убегу». Ваши люди устали. Их сменят через 15 минут. Ступайте, Леди, у меня еще есть дела. Леди Борхалайс ушла, а генерал подозвал ближайшего солдата и приказал ему пригласить в кабинет лорда Блейза. Солдат убежал, а Вейш медленно поднялся в Донжон, размышляя, что делать. Вернуть лошадей возможности нет. За время осады много коней пало, и деревенские клячи кое-как закрыли потребности его войска в тягловой силе. Оплатить? Найдут ли крестьяне новых лошадей для пахоты и прочих сельских работ? В любом случае, такой удар по его репутации среди местного населения опасен. Нужно выяснить, лорд Блейс просто жаден и глуп или это была нарочитая провокация. Впрочем, если бы не леди и жени, он бы не поехал в деревню сам, отправил бы интиданта или кого-то из старших офицеров, а те, возможно, снова свалили бы это поручение на Блейза. Глядя в окно, Вейш постарался припомнить все, что знал о молодом Блейзе. Молодой человек поступил в армию по протекции кого-то из высшей знати. Кого? Вейш не часто бывал при дворе, но его победа и ворох наград от его величества вызывали зависть, а следом шли интриги. Некоторое время после победы при Грандо король развлекался, пересылая генералу доносы и анонимки, которые подбрасывали на его поднос с корреспонденцией. И еще бы, самый молодой полковник Королевской армии перехватил командование после ранения командующего и блестяще завершил сражение, потеряв минимальное количество воинов. Так кто же рекомендовал Блейза? Заглянув в полковой журнал, Вейш отыскал вшитый лист с рекомендациями. Ах да, граф Нивер, любитель конского боя, любитель конского боя, полковник кавалерии, просит принять на службу племянника жены, поскольку для кавалерии он тяжеловат. Блэс действительно отличался ростом и шириной плеч, однако граф Нивер Приходилось дальним родичем герцогу Тарденту. А тот как раз был среди тех, кто считал, что король не должен приближать к себе армейских солдафонов, коли у него есть гвардия. Покачавшись с пятки на носок, Вейш решил уже пригласить весь офицерский круг, но тут в кабинет вошел Блейс. «Прибыл по вашему приказанию, господин генерал». Отсолютовал Блэйс. «Проходите, Блэйс. Я сегодня был в деревне и узнал, как щедро вы заплатили за коней», сказал Вэйш, внимательно наблюдая за лицом молодого человека. Тот не смутился. Селяни лгут, мой генерал». «Вот как!» Вэйш потемнел лицом, но держал себя в руках. «Если они лгут, и вы заплатили за лошадей, как положено, мы это сейчас узнаем. Жан, пригласи сюда господ офицеров, всех, кто не занят на дежурстве, и оруженосца лорда Блейза». Оруженосец убежал, а Вэйш предложил Блейзу сесть за круглый стол, который принесли в кабинет из столовой, чтобы можно было проводить совещание. Через четверть часа «Пришли все, кто не был в разъездах, а с ними переминающийся с ноги на ногу подросток». Генерал предложил всем сесть, а потом коротко обрисовал ситуацию. «Я узнал, что офицер Блейс ограбил селян, живущих на землях, пожалованных мне королем. При этом он присвоил себе деньги из полковой казны, выделенные на покупку лошадей». «Блэйс побагровел». В таком изложении его подлость выглядела очень-очень нехорошо. Поскольку офицер Блейз своими действиями нанес урон моей чести и чести полка, я предлагаю провести расследование. Офицеры разделились на две части. Одни уверяли, что селяне лгут в надежде поссорить вражеских воинов. Вторые, хмурясь и поглядывая на Блейза, Соглашались на расследование, ведь честь полка и генерала требовала этого. «Узнать подробности довольно просто», — сказал Уэйш. «Селян я уже опросил. Теперь настало время спросить у вас, господа. Скажите, вы ведь коротаете время за картами?» «Верно, господин генерал», — ответил один из немолодых офицеров. «Полагаю, лорд Блейз недавно проигрался, но сумел отдать долги». Все дружно переглянулись, и тот же уважаемый офицер ответил. «Верно. А теперь мы спросим этого молодого человека». Вейш уставился на оруженосца Блейза. «Твой господин получал письма с деньгами из дома с той поры, как мы ушли в поход?» «Нет, господин генерал». — ответил паренек, сглотнув. — Да и как бы он их получил? Здесь нет королевской почты. — А вы, господа офицеры, одалживали денег лорду Блейзу, чтобы расплатиться с долгами? Офицеры молчали. — Что скажете, Блейз? Вэйш уставился на подчиненного тяжелым взглядом. «Только то, что платить черни, когда вашим офицерам не на что купить вина, глупость!» — выпалил взбешенный юнец. «Что ж, за урон моей чести я должен бы вызвать вас на дуэль, но мне лень марать свое оружие. Вы уволены, Блейс. Я отпишу вашему дяде за что. Собирайте вещи и уезжайте. Немедленно!» Ругаясь, как последний бродяга, Блейс пулей вылетел из кабинета и умчался вниз. Его оруженосец хотел последовать за хозяином, но Вейш остановил его. Ты солдат моей армии, а лорд Блейс уже нет. Останься вместе с Жаном. Ему нужна будет помощь.